«Детский литературно-художественный. Светлой памяти журнала «Пионер». Маринг!» — с таинственным видом выбегает в прихожую младшая сестра. «Пионер пришел! У папы лежит спрятанный!» «Ну, понятно, спрятали, чтобы я сразу не уткнулась, а сделала сперва уроки и отсидела положенные полтора часа за пианино. Но нет никаких сил удержаться, и я иду искать». Вариантов не так много. Ящик стола, верхняя полка шкафа. И вот он, свеженький, толстенький, долгожданный. Зовут обедать, но поздно. Я уже уткнулась. Сижу на кровати в расстегнутой форме, в недостянутых колготках и пожираю короля Матюша Первого. Сначала прочитывалось главное — повести, рассказы и стихи. Потом уже с некоторой линцой, познавательное, про писателей и поэтов, про зверей, про науку, что нам читать, приключения смехотрона и полиглота были такие смешные человечки, питались энергией, чьи читательский интерес, в какой-нибудь стране физики или на острове математики. Под конец разгадывались ребусы, шарады и всякие словесные головоломки из рубрики Ума-палата и снова перечитывались полюбившиеся стихи и проза. Никакая жизнь страны советов, никакие приветствия товарища Брежнева и рубежи пятилетки не читались никогда и воспринимались как неизбежное зло, как справедливое и не слишком дорогая Плата за Матиуша, за Алису в пересказе за Хадера, за Кёстнеровского мальчика из спичечной коробки, за Крапивинский «Та сторона, где ветер» и «Тень каравеллы» — в общем, за все хорошее. Хорошее побеждало с разгромным счетом. Каким-то чудом в журнал просачивалась большая поэзия. Тут одно-два стихотворения Мандельштама, Там под предлогом картинок из детства что-то пастернаковское и даже творчество Брюсова — фиолетовые руки на эмалевой стене. «Имус школа имени Бетховена в Харькове» — мое первое знакомство со Слуцким. Помню, как я вбегала в кухню и с хохотом читала вслух маме. Она меня за шиворот хватала и в школу шла, размахивая мной, и объясняла нашему кварталу, да, он ленивый, да, он озорной, но он способный. Поглядите, руки! Какие пальцы! Дециму берет! Ты будешь пианистом! Марш вперед!» И я маршировал вперед, на муки. Это уж точно было про меня. Я не давался музыке. Я знал, что музыка моя совсем другая, с чувством декламировала я. Мама смеялась, но музыку бросать не разрешала. А какие там работали художники? 50 лет прошло, а для меня и Матьюш, и Мэри Поппинс так и существуют только с иллюстрациями Владимирова и Терлецкого. Крапивин с рисунками Медведева, тогда еще черно-белыми. «Самая легкая лодка в мире» Коваля с рисунками автора. Благодаря Таньке, младшей сестре, подписку на «Пионер» удавалось выклянчивать еще долго. И я хранила ему верности в старших классах и чуть ли не в институте. А когда поняла, что потихоньку дрейфую в сторону детской литературы, с облегчением выписала его снова. «И крутите вы пальцем у виска сколько хотите. Мне для дела надо». Собственные стихи, детские и немножко на вырост, я принесла в журнал осенью 1981 года. Поэзией там ведала Софья Игнатьевна, за глаза Сонечка, Богатырева. Она мне сразу ужасно понравилась. Хрупкая, беленькая, элегантная, в глазах ум и отвага. Я тогда еще не знала, конечно, что Сонечка, вдова поэта и переводчика Константина Богатырева, насмерть забитого ГБшниками в 76-м на пороге собственной квартиры. Не знала, какие чудеса стойкости и стратегии приходилось ей совершать на своем пионерском посту. Позже, когда мы подружились, она со смехом рассказывала, Как начальство в лице зам глав редактора скомков бросало в нее балладу о точильщике и еще какие-то романтические стихотворения Гриши Кружкова, а она их подбирала, расправляла и невозмутимо удалялась. Когда начальство отбывало в отпуск, Сонечка быстро ставила непроходное в номер. А тогда я что-то промямлила. Работаю, мол, учительницей, но пишу и перевожу уже давно, но для детей, правда, недавно. Оставила рукопись, то есть, конечно, машинопись, и выскочила курить в коридор. Тогда с этим было не строго. И там меня Сонечка через некоторое время нашла. А могла бы и не выходить, и стихи посмотреть как-нибудь потом, не сразу. Сказала, что подборка ей понравилась, и она ее непременно напечатает. Через годик-полтора. Это было счастье. И в августе 1982 года я держала в руках свежий номер пионера с морем и кипарисами на обложке и с восемью собственными стихотворениями на целый разворот страницы 22-23 рисунки В. Дудкина. Там в конце еще были выходные данные. Тираж 1 миллион 650 тысяч экземпляров, цена 30 копеек. Что означало «Тебя читают все». Мне вообще везет на хороших людей. Но Сонечка Богатырева, милая наша первопечатница, так мы с Кружковым ее прозвали, это особый случай. Сердце мое наполняется благодарностью. Когда вспоминаю ее рассказы, их с мужем Юрой теплый дом, хлебосольный даже в начале 90-х, чудесную московскую речь с неожиданными поворотами: 30 это Марина не возраст. Возраст это когда целуешь сына в щечку, а щека колючая. А телефон отдела поэзии до сих пор помню: наизусть. Хотите, проверьте, 251-1385. Приезжать в «Пионер» всегда было приятно. Честно говоря, когда работаешь, не выходя из дома, и дети еще маленькие, каждый поход в «Люди» — радостное событие. Напускаешь на себя важный вид. «Мне нужно в редакцию, завести подборку, вычеты тверстку, то да сё». Оставляешь детей на маму и или мужа. И на свободу. Можно прокатиться на такси. От нас до правды езды на рубль. Можно сговориться с Маринкой Москвиной встретиться в коридоре между прозой и поэзией и вместе пойти обедать в правдинскую столовую. Там недорого и вкусно. И персонал вежливый. Вот юноша на раздаче, красиво отведя на руке Маринкину тарелку с куском курицы, вопрошает «Вам со сложным гарниром!» А Маринка в ответ «Царственно! Не усложняйте!» И можно привезти домой свежие творожные кольца. Дети твердо на них рассчитывают, сказала же, что еду в «Пионер». В каждом издательстве тогда водился какой-нибудь продуктовый дефицит. В «Прогрессе», например, продавали даже говяжью вырезку. И тут уж мать семейства возвращалась домой не прогульщицей, а добытчицей. Началась перестройка, все забурлило. И именно в «Пионере», в кабинете аж главного редактора, я туда, кажется, попала впервые, собрались однажды все наши выпускники Акимовско-Ивановской литстудии их ближайшие друзья-коллеги, почти всем в районе 30: Боря Минаев, Лёва Яковлев, Лёша Зайцев, Коля Лам, Тим Собакин, мыс Москвиной, Кружков, Седов, Усачёв и прочее, и прочее. Подтянулась и редакционная молодежь Ася Друянова и другие. Всем хотелось перемен, чтобы было все иначе, свободно, авангардно, иронично, психологично, без всякой там идеологии. Так появилось общество «Черная курица», которому суждено было пережить любимый журнал. И ведь получалось. Вот у меня в руках апрельский номер за 90-й год. На обложке «Черная курица», из слов и кусочков текста составленная. Внутри красота неописуемая. Стихи Собакина, Усачева, Олега Григорьева, Володи Друка, даже Игоря Иртеньева. Проза Москвиной Саши Дорофеева, Юры Нечапаренко, Бори Минаева с рисунками Жени Двоскиной и страшилки Эдуарда Успенского. И еще, и еще, и еще. Даже портрет Ленина, апрель все-таки, без всякого официоза, с одной красной гвоздичкой и отрывком из очерка Михаила Кольцова. Тираж, между прочим, 1 миллион 820 тысяч экземпляров. Цена, правда, не обозначена. Отличный номер, просто блеск. Мне до сих пор немножко грустно, что я в него не попала. Я не аналитик, и в экономике смыслю мало. До сих пор толком не понимаю, как это вышло, что пионер стал худеть, бледнеть и скукоживаться. Как картофелина, успевшая, впрочем, дожить до весны и пустить здоровые, сочные ростки. Некоторое время еще держался силами той же компании первоклассный журнал «Трамвай». Потом была куча мала. Потом родился и прожил довольно долго, благодаря самоотверженной дене Крупской, яркий во всех отношениях кукумбер. Сейчас место детского литературно-художественного и хотя бы отчасти бумажного журнала пустует. Есть правда, спасибо юрий Нечапаренко, электронные помпасы. Борется за жизнь питерский костер. Где-то в дебрях интернета встречается, говорят, и некий призрак пионера. Но пустота не заполняется. Возраст, Сонечка, возраст. 2017 год